285. Колокольчики пели. Знаете ли, что цветы поют? Каждый имеет свою ноту, на которой звучит, изменяясь в тонах в течение дня и ночи. Хор полевых цветов это симфония трав и цветов, звучание растений, не тронутых рукой человека, в хоре согласном. Сфера созвучий природы музыка сфер. Поэт прав. Харии, стройные светил не продукт воображения, но звучание музыки сфер. Звуковой аспект космоса познаётся труднее всего. Искусно подобранные цветы могут звучать согласно, если подобранны чуткой рукой и гармонически сочетаются с своими красками. гармонии внешних форм может сопровождаться гармонией звуков при непременной чуткости сочетающего их человека